Глава 27. Теодор. В крыле целителей всё дышало тишиной и спокойствием. Всё просторное помещение было разделено белоснежными шторами на отсеки, пустовавшие сейчас ко всеобщей радости. Девушки-помощницы в белых одеждах, с отрешёнными лицами, расставляли по шкафчикам зелья и мази. И именно сюда Несмотря на столь ранний час, отправился его величество. «Доброго утра, Эр Келлерги!» Теодор поднял штору и обратился к верховному целителю. «У меня вопрос, касающийся Эрра Диллана, садовника, погибшего ночью». Хоть всё было подстроено так, чтобы списать смерть садовника на случайность, но Теодор точно знал, что это не так. «Доброго утра! Чудовищное происшествие!» Тут же, подскочив с места, вздохнул Эр Келлерге, длинноволосый, седой, сухонький старичок в длинной белой мантии. «Я готов ответить на ваши вопросы. Мне нужно знать, что он говорил. Может, имена?» «Он не мог ничего говорить, даже если бы захотел». Целитель печально покачал головой. «Дилан явился к нам в том состоянии, когда было не до разговоров. Его практически полностью парализовал яд». «Что за яд? Вы определили?» «Конечно». Эркеллерги кивнул. «Это было несложно. Кемерина — алая, южное растение» чрезвычайно опасное Один укол его шипа приводит к неизбежной смерти. У дела наши все руки были изрезаны. Никак не могу понять, откуда оно взялось в нашем саду. Его Величество поджал губы. Южное диковинное растение. И как раз на отборе сейчас присутствует маг земли из тех краев. Терра-Мейлор. С ней нужно поговорить в первую очередь. Что ж, благодарю вас, Эр Келлерги. Его Величество сухо кивнул и развернулся, намереваясь покинуть целительское крыло. «Ваше Величество, подождите! У вас кровь! Позвольте взглянуть на вашу рану!» Эр Келлерги приблизился к королю, устремив взгляд на его правое плечо. Теодор Уже и думать забыл о ранении. После этой битвы он чувствовал себя намного лучше, чем во все предыдущие разы. Хоть демон и нанёс ему увечья. И это было странно. «Это очень серьёзная рана. А откуда она?» Получил в сражении с Эптиорхом. Проговорил его величество, сдёргивая рубашку с плеча. «Так-так». Ещё раз взглянув на рану, Эр Келлерги направился к одному из шкафчиков и подхватил небольшую баночку с полки, а мгновение спустя нанёс едко пахнущую мазь на уродливый порез на плече Его Величества. «Магия перед увечьем, нанесённым демоном. Увы и бессильна. Здесь поможет только время и ваши собственные силы». «Но вам нужно беречь руку некоторое время, чтобы края раны не разошлись». «Я понял, эр Эркалерге», — заговорил его величество, вновь надевая рубашку и скрывая свое увечье. «Хм, и как долго будет идти заживление?» «Вас ранил демон тлена, ваше величество», — ответил целитель. «Удивительно, что вы вообще остались живы. Полагаю, что процесс заживления займет не один месяц. Рану нужно будет смазывать дважды в день, и последствия от воздействия демона могут проявляться». «Какие могут быть еще последствия?» Теодор надел рубашку и поднялся с кресла. «Рассеянность сознания, слабость». «Моих сил недостаточно, чтобы избавить вас от этого», — извиняющимся тоном проговорил целитель. «Что ж, благодарю вас». Теодор развернулся и направился в сторону выхода. Но тут из-за шторки появилась хорошо знакомая ему тонкая девичья фигурка. «Доброго дня, Эркеллерге! По-моему, пятна стали значительно меньше». Виолетта заговорила и только потом заметила, что целитель не один в помещении. И в следующее мгновение глаза девушки округлились, в них появился неподдельный испуг, и она, низко склонив голову, нырнула назад, видимо, боясь предстать перед повелителем Нелиндерия в таком виде. Правда, Теодор успел отметить, что на её лице всё ещё виднелись розовые пятна, но ну и в таком виде ее можно было бы назвать привлекательной. Вот только его мысли вновь и вновь возвращались к совершенно другой девушке. «Ваше Величество, прошу меня извинить». Она сдавленно заговорила из-за шторки. «Я не знала, что вы здесь». «Не прячьтесь, Терра Виолетта. Я уже видел ваше лицо, и оно меня ничуть не смутило». Его Величество сделал шаг навстречу девушке. «Я... я не могу вам показаться в таком виде». Ее плечи дрогнули, она наклонилась еще ниже, и волосы скрыли ее лицо от глаз короля. «Простите меня, ваша жалость сделает меня еще более уродливой». «Это всего лишь укусы», — Теодор попытался успокоить девушку. что ж «Не буду настаивать, но скажу, что стража работает над тем, чтобы наказать виновного». «Я... я думала, это Аберсвейд?» — немного удивлённо проговорила Виолетта. «Вы считаете, что Терра Аберсвейд могла с вами так поступить?» Теодор выразительно изогнул бровь. «А кто ещё?» — как-то чересчур резко ответила девушка. Мы с ней хорошо общались, подружились. Но знаете, ведь и в тихом умуте может таиться зло. В конце концов, мы здесь все соперницы. И что-то в этих словах показалось Теодору странным. Что ж, Терра виолета скорейшего вам выздоровления. И благодарю вас за подарок. Превосходная работа. Надеюсь увидеть вас завтра на испытании. Будет проверяться честность невест. Хорошего дня. Благодарю, Ваше Величество, и вам хорошего дня». Теодор решительно отправился в свой кабинет. Если так и дальше будет продолжаться, то придется привлечь менталистов к расследованию. Но сейчас подвергать воздействию невиновных хрупких девушек не было оснований всё же любое ментальное воздействие оставляет след. Для начала необходимо расставить дополнительную стражу в крыле невест. Ничто не должно укрыться от его величества. Враг подобрался слишком близко, над ним будто издевались, и повелителя Нелиндерия это злило, поэтому не терпелось скорее приступить к изучению полученных стражами сведений. но Его величеству помешали. «Не могу сказать, что утро доброе, но рада видеть тебя в добром здравии». Королева Тория встретила сына возле кабинета. Ее глаза лихорадочно блестели, а на щеках играл румянец. «Какой ужас! Что вообще происходит? Я поговорила с Таяной. Бедная девочка! Сколько выпало на ее долю!» Она лишилась крова и едва не лишилась единственной родной души. Я распорядилась, чтобы фрейлины взяли на себя общение с невестами на время. Ей нужно прийти в себя. И хорошо бы решить вопрос с домом для её семьи. Теодор шумно втянул воздух. Таяна. Ночной разговор с ней никак не шёл у него из головы. Такая хрупкая снаружи. Оказалась такой сильной изнутри, бросилась спасать сестру, несмотря ни на что. Готова была пожертвовать жизнью ради своей семьи. Глупо, безрассудно, но самоотверженно. И это притягивало. Это искренность, это пламя в её глазах. Но сейчас Теодору было стыдно от того, в каком тоне он с ней разговаривал. Он был груб, резок. Он не должен был так себя вести. И её слёзы, её страдания были как ножом по сердцу. И он едва не поддался своим эмоциям, едва не переступил черту, забыв обо всех правилах приличия. Я распорядился, чтобы для Терры Таяны и её семьи выделили один из пустующих домов около торговой площади. Его Величество переступил порог своего кабинета. Это было покушение, Теодор. Ее Величество зашла следом и заговорила, понизив голос. И убийство королевского садовника, который отправлял твой подарок в дом Таяны, тому доказательство? Какая наглость! Отправить в подарок от тебя мерзкий темный артефакт кажется, опросил тебя, мама, не строить никаких догадок. Довольно резко ответил Теодор. Оставь это дело королевской страже. Но я не могу сидеть сложа руки и спокойно смотреть на то, что творится во дворце. У тебя нет жены, нет наследника. А если с тобой что-нибудь случится, в чьей руки перейдет власть? Я так волнуюсь за тебя. «За страну!» Для волнения пока нет поводов. Его Величество проговорил это уверенно. Отбор продолжается и завершится свадьбой. «Я так понимаю, на отборе до сих пор нет фавориток?» Ее Величество выразительно вздернуло бровь. «По баллам все девушки приблизительно равны». «Баллы!» Ее Величество как-то грустно усмехнулась «Разве можно выбирать супругу по каким-то баллам? Выбирай все же сердцем, его сложно обмануть». Ее величество резко развернулось и, чуть кивнув сыну на прощание, покинула его кабинет.